Эпилог. Три месяца спустя. «На улице текёт, как из ведра». Я стиснула зубы до скрипа. Взглянула на старика, стоящего у окна и наблюдавшего за непогодой, и посмотрела на улыбающегося во весь рот Макса, сидящего у пылающего камина. Попивая чай, он наблюдал за мной и наслаждался моей реакцией, паршивец. Поджав губы, Я уставилась обратно в книгу по истории, приказав себе молчать. «На чем я остановился?» Старик вернулся к своему креслу и уселся у огня рядом с Максом. «Как ты с утра на рынок пошел, деньги забыл, а с полной сумкой продуктов вернулся», — напомнил Макс. «Ах, да. В общем, я на рынок, на воскресную ярмарку пошел в соседнюю деревню. И с просоней деньги-то и не взял». Понял это уже у пекаря, когда за хлебом зашел. Как я расстроился, Макс. Думал, все, домой, пока дойду, вечер настанет. Ноги-то больные, колени еле сгинаются. Я шумно выдохнула, желая хоть ненадолго оглохнуть, а Макс издал смешок. Эти визиты к школьному учителю Макса сводили меня с ума. Джузеппе Жувеноль оказался милым старичком 75 лет. Выглядел он, правда, как престарелый дунжуан, Длинные седые волосы были собраны в хвост, усы были коротко подстрижены, а вместо пушистой бороды, как у большинства пожилых мужчин в деревне, маленькая зауженная козлиная бородка. На его худой фигуре болталась полурастегнутая рубашка, заправленная в темно-коричневые брюки. На груди висел тяжелый медальон с изображением стрелы. Не знаю, о каких больных коленях жаловался Джузеппе Максу, но вчера поздним вечером я лично видела, как он перелез через забор в саду и отправился на чаепитие к своей соседке. Льет, спросонья, сгибаются», — пробурчала тихо под нос, чтобы успокоить свою душу и не расстроить старика. «И тут мне вдруг пекарь пирог яблоневый протягивает», — продолжал хозяин дома. «Ложь», — говорит джузепа его в корзинку. Я удивился, говорю, «Так я ж без денег, а он мне так уплочено все и улыбается. «Яблочный, клади, уплачено», — нашептывала я, как заклинание. «Я смотрю на него и понимаю, что это Рихтер», — горячо воскликнул Джузеп. «тот самый твой школьный дружок». «Рихтер?» — удивился Макс. Да ладно. Я думал, он в столицу подался. Да нет. Приженился он на девице из соседней деревни, пекарню открыл. Он мне и продуктов купил и назад на телеге домой отправил. Говорит, без тебя, Джузеппе, я бы не о чем так и остался. Ничего бы в этой жизни не добился. Я закашлялась и прошептала тихо «Женился». И нам бы к Рихтеру заглянуть. Правда, милая? Я резко захлопнула книгу и подняла на Макса свой недовольный взгляд с подтекстом Издеваешься? Если только чуть-чуть, промелькнула в его насмешливых глазах, и я шутливо погрозила ему кулаком. Долго здесь гостить еще будешь? поинтересовался Джузеппе. Через три дня уезжаем обратно в Ксолар. Неужели на работу опять вернешься? Пока не решил. Честно ответил Макс, я задумчиво улыбнулась. После той безумной новогодней ночи мы еще две недели зализывали раны и ушибы, полученные в сражении, строили планы, чем займемся и куда отправимся в путешествие. Я уже предвкушала свою счастливую семейную жизнь, но все испортило письмо из отдела. Во-первых, нас с Максом официально развели, а во-вторых, Элайза просил Макса опять вернуться на работу. Сперва мы удивились этой просьбе, но Геллар пояснил, что это дело под свой контроль взял сам император. Возможно, именно поэтому наш бывший начальник сразу же решил, что Макс на самом деле очень ценный сотрудник. Вот только Макс не торопился с ответом, ссылаясь на то, что у него накопилось много дел, которые нужно срочно решить. Так мы удрали из Ксолора, и отправились в отпуск. Правда, нам пришлось прихватить с собой и Геллора. Когда старику приказали срочно явиться в отдел, смелости в нем поубавилось. Он напросился ехать с нами, чтобы до него не добралось начальство. Надеялся, что за несколько месяцев все забудут о его геройствах, и все станет как прежде. «Так, может, вас наградить хотят?» Насмехалась я над ним, пока он заталкивал в маленькую сумку свои вещички, готовясь к побегу. «Знаю я их награды», — бормотал он. «Снова работать заставит. А я на пенсии хочу остаться. У меня жизнь мирская только начала налаживаться». «А может, премию денежную выдать хотят?» фыркнул Геллар, — «они скорее выговор влепят» а того и, глядишь, казнят, чтобы больше нос никуда не совал». Ту ночь Геллар был неподражаем. Образ Марлен Дюваль стал символом женской отваги во всем Ксоларе. Жители доставали мэра расспросами о легендарной тетушке с револьвером и с нетерпением ждали ее следующего приезда в город. Он и так, бедняга, еще долго впадал в ступор и становился по стойке смирно, когда Геллер бросал на мэра суровый взгляд. А еще я все же оказалась права. Геллер и Макс составляли отличный тандем. Понимали друг друга с полуслова. Той ночью всего одна фраза, брошенная Максом, про недоверие к женским юбкам, и старик сразу понял, что я — это не я. Он успел предупредить Лайза об опасности и о том, что Макс вычислил преступника и увел его из зала. Через 10 минут в стене бального зала появился коридор. Это Макс проломил стены нескольких комнат своей спиной, когда Люциан обрушил на него мощнейший магический удар, желая навсегда уничтожить противника. Единственное, к чему мы не были готовы, так это, что в зале окажется столько темных. Появление Макса и Люциана стало сигналом к началу боя. Тогда началась паника. Геллер успел вывести мэра вестибюль, но Альберта отказался покидать дом, пока не убедился, что гости праздника не пострадали. Мне хотелось пристрелить его в тот момент, жаловался Геллер некоторое время спустя. Такого упрямого мэра я еще не встречал. Несмотря на недовольство, Геллер все равно защищал мэра, помогая ему исполнить свой долг перед народом. Раненую Шарлин и еще четверых темных магов, обездвиженных моим даром, доставили в отдел для допроса. Ранса и Бернарда тоже схватили в эту же ночь прямо на фабрике, а вот кролик удрал. Маленький пушистый забияка каким-то чудом избавился от оков и избежал наказания. Всех помощников Люциана казнили почти сразу после допроса. Суда ждала только Шарлин. Она единственная не сказала ни слова. А нашему императору нужна была информация. Единственное, что обронила Шарлин, что правитель Ордении уничтожит нашу империю и отомстит за смерть сына. Понимая, что война неизбежна, наш император сам направил письмо в Ордению, сообщив о случившемся, и предложил правителю соседней империи прекратить многолетнюю вражду и заключить мир. Как же была зла Шарлин, когда император Ардении вместо мести за смерть сына потребовал 4000 кристаллов тьмы. Переговоры ведутся до сих пор. Все боятся сделать неверный шаг, но благодаря выигранному времени наша империя почти закончила строить щит. Когда ливень закончился, Макс взглянул на часы и поднялся на ноги. «Джузеппе, нам с Анной уже пора. Нас ждут к родители». Мы еще заглянем к тебе перед отъездом. Он крепко пожал руку старику. «Ты береги свою красавицу!» Джузеппа наградил меня лукавым взглядом. «Молчаливая, красивая и скромная женщина — мечта любого мужчины». «Особенно молчаливая», — поддразнил Макс, поглядывая на меня с улыбкой. «Он прекрасно знал, каких усилий мне стоили эти визиты». Попрощавшись с Джузеппой. Мы двинулись к родителям Макса. Я шла по узкой деревенской улочке, разглядывая крепкие дома, и подставляла лицо выглянувшему из-за тучи весеннему солнцу. Жадно вдыхала воздух, наполненный магическим ароматом чистоты, запахом свежей зелени и цветущих растений. Макс крепко обнимал меня за талию, и я поглядывала на него с улыбкой. В душе царил покой, Рядом шел любимый мужчина, и впервые я могла без сомнений сказать, что по-настоящему счастлива. Отпуск мы проводили в родных краях Макса. Здесь же мы и поженились месяц назад. По-настоящему. Макс познакомил меня со своими родителями, которые приняли меня очень тепло. Теперь я знала, от кого он унаследовал эту хитрую улыбку, легкий нрав и любовь к шуткам. Это досталось ему от отца. А вот свою сногсшибательную внешность он унаследовал от матери. Несмотря на возраст, она до сих пор оставалась настоящей красавицей и кокеткой. Свадьба сына, как и его уход со службы, стала для них ошеломительной новостью, но, к счастью, радостной. Родители Макса жили в крепком двухэтажном доме на окраине улицы, который ранее принадлежал деду Макса тому самому жадному старичку, который когда-то отказался от дочери и не желал знать внука и одумался только в последние дни своей жизни. Несмотря на то, что места в доме было много, Макс все равно хотел уединения, чтобы никто не мог испортить наш медовый месяц. Поэтому решил остановиться в старом пустующем доме, где он вырос. Дом, расположенный в середине улицы, оказался небольшим и чистым, окруженным великолепным яблоневым садом. Мимолетно вспомнив, как именно мы наслаждались своим уединением, по телу принеслись мурашки. Ты еще не решил по поводу службы, спросила Тихо, украдкой взглянув на мужа. С одной стороны я не хочу возвращаться, а с другой боюсь, что не смогу найти себе другого занятия, сознался он честно. Напоминаю тебе что детей от меня ты получишь только в том случае, если займешься делом поспокойнее. Макс рассмеялся и, обняв меня за талию, притянул к себе. Это шантаж, милая. Это здравый рассудок. Я не собираюсь сидеть у окна с ребенком на руках, гадая, в какой части империи ты сейчас находишься и вернешься ли вообще домой. Макс прижал меня к себе еще крепче и заглянул в глаза. «С таким мэром, как Альберто, ты можешь не переживать за будущее наших детей. Если меня убьют, он не оставит тебя в беде. Или приедешь сюда, мои родители будут тебе рады. А Джузеппе с радостью обучит наших малышей». «Кто?» — пискнула я. Но увидев, что улыбка Макса стала еще шире, я наигранно обиженно поджала губы, пытаясь сдержать улыбку. «Твои шуточки когда-нибудь меня доведут». Если бы я хотел вернуться, ты уже сделал бы это, и уж точно бы не женился. Я выбрал тебя, Анна, и буду выбирать тебя. Макс много раз говорил, что любит меня, но где-то внутри все равно иногда просыпалась эта маленькая пугливая девочка, которая боялась снова оступиться. Макс потянулся к моим губам и тихо прошептал: « Хочешь докажу. Ты невыносим. Я улыбнулась и закрыла глаза, предвкушая поцелуи, но нам помешали. Женщина! Софа целовать! Софа! Аррр! Из дома вылетела уже знакомая нам крикливая птица. Судя по мокрым ярким перьям, попугай попал под дождь. Софа искать тебя! Софа мокрый! Ай-яй-яй! Мокрый софа! Женщина будет мокрой. Если софа не замолчит. «Софа отправится к детям», — пригрозила я. «Дети-злодеи! Софа устал! Устал!» — заглазил попугай, тут же ныряя обратно в дом. Еще бы. Эта удивительная птица стала главной достопримечательностью деревни. Детки прибегали к дому в конце улицы каждое утро и просили, чтобы Геллер или родители Макса выпустили на улицу Софа. И если сперва попугаю было любопытно в компании с маленькими сорванцами, то к концу первой недели он начал прятаться по углам, услышав их голоса. «Вы пропустили ужин. Мы с Софа все съели». Геллар вышел на крыльцо и, оперевшись на деревянные перила крыльца, ухмыльнулся. «Тогда мы съедим на ужин твоего попугая», — ответил, улыбаясь Макс. Он тебе сам голову откусит, если услышит твое предложение, Неуч. Пошли к столу. Твои родители только вас и ждут. Геллар скрылся в доме, а я снова повернулась к Максу, обвела его шею руками и, коснувшись губами его горячих губ, тихо прошептала. «И я тебя люблю».